Глава 10. 1. В непосредственной связи с рассмотренными вопросами подлежит рассмотрению вопрос, какое государственное устройство для кого подходит и каков его характер. Сначала следует установить общее правило для всех видов государственных устройств вообще. Сторонники того или иного строя в государстве должны быть сильнее его противников. Всякое государство должно рассматриваться со стороны качества и количества. Под качеством я разумею свободу, богатство, образованность, благородство происхождения. Под количеством численное превосходство массы населения. 2. Может случиться, что одна из частей, составляющая государства будет обладать качественным преимуществом, а другая – количественным. Так, например, люди безродные будут превосходить своей численностью людей благородного происхождения, либо неимущие будут превосходить богатых, однако это количественное превосходство не должно быть таким же большим, как качественное превосходство благородных и богатых. Приходится поэтому оба этих превосходства уравновешивать. Где количество неимущих превосходит указанное соотношение, там, естественно, рождается демократия. Именно отдельные виды ее в зависимости от превосходства того или иного вида простого народа. Например, если первая будет на стороне массы земледельцев, то возникнет первый из видов демократического строя, а где перевес на стороне ремесленников и подъемщиков, там образуется крайний из видов демократического строя. Таким же образом и другие промежуточные виды. Три. Там, где качественный вес состоятельных и знатных перевешивает их количественный недостаток, возникает олигархический строй, именно отдельные виды его, опять-таки в соответствии с перевесом соответствующего олигархии населения. Законодатель должен при создании того или иного государственного устройства постоянно привлекать к себе средних граждан. Если он будет издавать законы олигархического характера, он должен иметь в виду средних. Если законы в демократическом духе, он должен приучать к ним средних. 4. Только там, где в составе населения средние имеют перевес либо над обеими крайностями, либо над одной из них, государственный строй может рассчитывать на устойчивость. Не может быть опасения, что богатый войдя в соглашение с бедными, ополчатся на средних. Никогда ни те, ни другие не согласятся быть рабами друг друга. Если же они будут стремиться создать такое положение, какое удовлетворило бы и тех, и других, то им не найти никакого иного государственного устройства помимо среднего. Править по очереди они не согласились бы из-за недоверия друг к другу. Между тем, посредники пользуются повсюду наибольшим доверием, а посредниками являются в данном случае люди средней. И чем государственное устройство будет лучше смешано, тем оно окажется устойчивее. 5. Многие законодатели, в том числе те, которые имеют в виду установление аристократического строя, терпят неудачу не только вследствие того, что они предоставляют слишком много преимуществ состоятельным, но и потому, что при этом они стараются обойти простой народ. Ведь течением времени из ложно понятого блага неизбежно последует истинное зло, и государственный строй губит скорее алчность богатых, нежели простого народа. 6. Существует пять видов ухищрений, посредством которых в государственном управлении считают возможным добиться расположения простого народа. Они относятся к области устройства народного собрания, должностей, судебных установлений, войска и гимнастических упражнений. Что касается Народного собрания, то право участвовать в нем предоставляется всем, причем на богатых в случае уклонения с их стороны налагается денежный штраф. Либо его должны уплачивать одни только богатые, либо их штрафуют сильнее. В деле замещения должностей лица, обладающие определенным имущественным цензом, не имеют права от этих должностей отказываться. Бедняки же это право имеют. За уклонение от исполнения судейских обязанностей на состоятельных налагается штраф, бедные освобождены от него, или, как в законодательстве Харонда, на богатых налагается крупный штраф, на бедных – мелкий. 7. В некоторых государствах все, кто числится в гражданских шписках, получают право участвовать в Народном собрании и суде. А если они после занесения в гражданские списки будут уклоняться от исполнения той или другой обязанности, на них налагается большой денежный штраф. Делается это, с одной стороны, с той целью, чтобы удержать их угрозой штрафа от записи в гражданские списки. С другой, раз они не запишутся в гражданские списки, то теряют право участвовать в суде и в народном собрании. И относительно права иметь оружие и принимать участие в гимнастических упражнениях руководствуется в законодательствах теми же самыми соображениями. Неимущим дозволяется не приобретать оружие. Богатые же караются штрафом, если не приобретут его. За уклонение от гимнастических упражнений на бедных не налагается никакого штрафа. Богатые же платят штраф, чтобы одни под угрозой штрафа принимали участие в гимнастических упражнениях, другие же, которым ничего за уклонение не грозит, не принимали в них участие. Это все олигархические ухищрения в области законодательства. 8. В демократиях этим ухищрениям противопоставляются другие. За участие в Народном собрании и в суде неимущим платят вознаграждение. Состоятельные же никакому штрафу не подлежат. Кто желает в данном случае прийти к правильному смешению, очевидно, должен объединить в одно оба этих правила. Одним выплачивать вознаграждение за исполнение обязанностей, других штрафовать за уклонение от них, потому что только в таком случае все участвовали бы в государственной жизни. Иначе управление ею будет находиться в руках только каких-либо одних. Впрочем, управление государством должно принадлежать исключительно людям, имеющим возможность приобрести оружие на собственный счет. Что же касается имущественного ценза, то невозможно установить его количественное мерило. Однако следует наладить дело так, чтобы этот ценз был, возможно, более высоким, но вместе с тем и таким, чтобы число людей, которые могут принимать участие в государственном управлении, все-таки превышало число тех, кто лишен этого права. 9. Дело в том, что бедные, хотя бы они и были лишены почетных прав, все-таки остаются спокойными, если никто их не оскорбляет и не отнимает у них того, что им принадлежит. Но устроить это дело задача нелегкая, потому что те, кто стоит у кормила правления, не всегда бывают людьми тонкими. И обыкновенно при наступлении военного времени бедняки остаются равнодушными, если только не давать им содержание. Если же такое содержание им дадут, они готовы идти сражаться». 10. В некоторых государствах полноправными гражданами считаются не только те, кто служит в данное время в тяжело вооруженном войске, но и те, кто уже отслужил свой срок. Так у малайцев полноправными гражданами были именно такие, а должностными лицами избирали только состоявших на действительной военной службе. И в Греции после упразднения монархического строя полноправными гражданами были в первое время воины – а именно в начале всадники. Объясняется это тем, что тогда на войне силу и перевес давала конница, а тяжело вооруженная пехота за отсутствием в ней правильного устройства была бесполезна. Опытности в деле устроения пехоты, равно как и выработанных правил тактики, у древних не было. Почему всю силу они и полагали в коннице? С ростом государств и тяжело тяжеловооруженная пехота получила большее значение, а это повлекло за собой участие в государственном управлении большего числа граждан. Вот почему древние называли демократиями те виды государственного строя, которые мы теперь называем политиями. 11. На самом же деле, конечно, архаические виды государственного строя относятся к числу олигархических и монархических. Вследствие малолюдства, более или менее значительного числа средних граждан у них не существовало. Немногочисленные, неорганизованные, они были более склонны оставаться в подчинении. Теперь мы знаем причину существования нескольких видов государственного строя. Знаем, почему, помимо нами указанных, существуют и иные виды, Ведь как демократии, так и других видов существует не один. Знаем, каковы между ними различия и чем эти различия объясняются. Сверх того знаем, какой вид государственного устройства должен быть признан с общей точки зрения наилучшим, и какой вид из остальных каким государством наиболее подходит. Глава 11.1. Обратимся теперь снова как к общему, так и к более тщательному рассмотрению отдельных частей, составляющих основу каждого из видов государственного устройства, после того, как надлежащее исходное начало их нами установлено. Во всяком государственном устройстве этих основных частей три. С ними должен считаться дельный законодатель, извлекая из них пользу для каждого из видов государственного устройства. От превосходного состояния этих частей зависит и прекрасное состояние государственного строя. Да и само различие отдельных видов государственного строя обусловлено различным устройством каждой из этих частей. Вот эти три части. Первая – законосовещательный орган, рассматривающий дела государства. Вторая – должности, именно какие должности должны быть вообще, чем они должны ведать, каков должен быть способ их замещения. Третья – судебные органы. Законосовещательный орган правомочен решать вопросы о войне и мире, о заключении и расторжении союзов, о законах, о смертной казни, об изгнании, о конфискации имущества, об избрании должностных лиц и об их отчетности. 2. Решение всего этого круга дел может быть поручено либо всем гражданам, либо части их, например, какому-нибудь одному должностному лицу или нескольким, или же решение некоторых дел может быть предоставлено всему составу гражданства, а решение других – части его. Демократическим началом является то, когда все граждане решают все дела, поскольку к такого рода равенству демократия и стремится. Три. Если решают все, то осуществляться это может несколькими способами. Один из них заключается в том, что решение предоставляется не всем гражданам в полном составе, но между ними соблюдается известная очередность. «Таково государственное устройство Телека Милецкого». И при других государственных устройствах должностные лица, сойдясь вместе, совещаются. Должности же замещаются всеми гражданами поочередно в порядке ФИЛ и даже еще более мелких подразделений гражданской общины. Пока не пройдут все. В полном составе граждане собираются на совещание только тогда, когда речь идет о вопросах законодательства и о вопросах, касающихся самого государственного устройства, а также для выслушивания распоряжений должностных лиц. 4. Другой способ состоит в том, что совещаются все вместе, но сходятся только для избрания должностных лиц по вопросам, касающимся законодательства, войны, и мира и принятия отчета. Во всех же остальных случаях действуют особые для каждой отрасли управления должностные лица, назначенные из всех граждан путем избрания или посредством жребия Третий способ. Граждане собираются по поводу избрания должностных лиц и принятия отчетов, и чтобы совещаться о войне и союзах. Остальными делами управляют должностные лица, назначенные по мере возможности путем избрания, что бывает особенно необходимо для тех должностей, которые требуют от лиц, облеченных ими специальных знаний. 5. Четвертый способ состоит в том, что все граждане совещаются в объединенном собрании обо всех государственных делах. Должностные лица ни по какому вопросу не могут выносить своего решения, но дают только предварительные заключения. Этот последний способ применяется в настоящее время в крайних демократиях, которые, по нашему мнению, соответствуют династической олигархии и тиранической монархии. Все эти способы свойственны демократическому строю. 6. Если же вся законосовещательная власть сосредоточена в руках только некоторых лиц, то это уже характерный признак олигархического строя. И здесь имеется несколько различных способов. Если избрание упомянутых нескольких лиц обусловлено более или менее умеренным имущественным цензом, благодаря чему избранию подлежит большинство граждан, если следуют предписаниям законов, не допуская нарушений в том, что запрещается законом, если тот, кто обладает цензом, допускается к законосовещательной власти, то такого рода олигархия, отличающаяся умеренностью, приближается к политике. Когда же право на участие в законосовещательной власти принадлежит не всем, а только избранным, но они правят, как и в первом случае, по закону, тогда мы имеем дело с олигархией в собственном смысле. Если же лиц обладающей законосовещательной властью, пополняют свой состав путем кооптации из своей же среды, когда сын заступает вместо отца и когда они стоят выше законов, то такого рода строй должен быть признан крайней олигархией. 7. Если законосовещательная власть по некоторым делам, как, например, по вопросам войны и мира, отчетов должностных лиц, принадлежит всем, по остальным же делам, должностным лицам и должности замещаются путем выбора, а не по жребию, то этот государственный строй – аристократический. Если же для некоторых дел должностные лица назначаются по выбору, а для других – по жребию, в последнем случае, либо непосредственно по жеребию, либо по жеребию из числа предварительно намеченных кандидатов. Или если при замещении должностей применяются совместно и избрание, и жеребий, то в таком случае мы имеем дело отчасти с аристократией, отчасти с политией в собственном смысле. Вот как может быть распределена законосовещательная власть в соответствии с видами государственного устройства, и сообразно с указанным распределением происходит управление при каждом государственном устройстве. 8. Для демократического строя, как его обычно понимают в настоящее время, я имею в виду такую демократию, где верховная власть народа стоит даже выше закона, было бы полезно в целях лучшего устройства законосовещательной власти применять способ, осуществляемый в олигархиях относительно судебных установлений. Именно там под угрозой денежного штрафа заставляют отправлять судейские обязанности тех, кого желают видеть судьями, тогда как в демократиях выдают плату неимущим. Так следовало бы делать и относительно народных собраний. Тогда все, простой народ со знатным, а последние с народной массой, совещаясь вместе, станут обсуждать дела лучше. Полезно также, чтобы в обсуждении принимали участие путем ли выбора или пожребия всей части гражданского населения в равной пропорции. Наконец, в тех случаях, когда представители простого народа будут иметь численный перевес над лицами, подготовленными к политической деятельности, полезно было бы давать вознаграждение не всем, но только такому числу их, которое соответствовало бы числу знатных. Или же из того разряда, который имеет численный перевес или излишек, исключать его по жребию. 9. В олигархиях следует либо добавлять путем избрания известное число людей из народной массы либо установить такую должность, какая существует в некоторых государствах, пробулов и намофилаков, и обсуждать только те дела, о которых они представят свои предварительные заключения. При таком порядке народ будет иметь свою долю участия в законно-совещательной власти и лишь он будет возможности отменить что-либо в государственном устройстве. Народные постановления тогда будут либо вполне согласовываться с решениями проболов и намофилаков, либо ни в чем не будут противоречить вносимым законопроектам. Можно также совещательный голос предоставить всем, решающий же только должностным лицам. 10. Вообще же следует поступать вопреки установившемуся в политиях обыкновению. Народной массе должно быть предоставлено право отклонять вносимые законопроекты, но не право самостоятельно выдвигать их. Отклоненный законопроект должен опять возвратиться к должностным лицам. В политиях же поступают наоборот. Немногие имеют право отвергнуть законопроекты, выдвигать же их они не имеют права. Последний всегда принадлежит наиболее многочисленному собранию. Вот наши заключение о законосовещательной главной власти в государстве. Глава 12. 1. В непосредственной связи с предыдущим стоит вопрос о распределении должностей. И по поводу этой части государственного устройства можно задать много разнообразных вопросов. Сколько должно быть должностей? Чем ведают должностные лица? И каков срок их полномочий? Ведь в одних государствах избирают должностных лиц на шестимесячный срок, в других – на еще более короткий, в третьих – на год, в четвертых – на более продолжительное время. Должны ли быть должности пожизненными или долгосрочными, или ни то, ни другое? Но одни и те же лица должны занимать должности по несколько раз, или один и тот же человек не может дважды занимать должность, а лишь один раз. 2. Также относительно организации должностей следует обсудить, из кого, кем и каким образом должны быть замещаемы должности. Нужно суметь указать всевозможные решения этих разнообразных вопросов в теории и затем приложить эти решения на практике, сообразуясь тем, какие должности для какого государственного строя полезны. Не так легко дать определение того, что, собственно, надлежит называть должностями. Для государственного общения потребны многие руководители, поэтому не всех их, назначаемых путем избраний по жребию, следует считать должностными лицами. Например, прежде всего жрецов. Их следует считать чем-то иным сравнительно с государственными должностными лицами. Также Харегов и Глашатаев назначаются путем выборов и послы. Три. Государственные же поручения имеют в виду какое-нибудь определенное дело и касаются или всех граждан, так, например, стратег командует всеми выступающими в поход, или какой-либо части их, например, поручения, даваемые гинеконому или гидоному. Другие поручения имеют в виду государственное хозяйство, так зачастую назначаются путем избрания ситометры, а некоторые поручения носят подсобный характер и для исполнения их ставят рабов, если имеются к тому средства. Должностными лицами в собственном смысле следует называть тех, которым предоставлено право для определенного круга дел иметь законосовещательную, решающую и распорядительскую власть, в особенности эту последнюю, потому что с понятием «распоряжаться» прежде всего связано представление о всякого рода власти. Однако такого рода развлечения не имеет, строго говоря, никакого практического значения, потому что никогда еще не случалось, чтобы должностные лица спорили о том, присвоено ли им само название должностных лиц. Вопрос этот, однако, имеет некоторое значение с отвлеченной точки зрения. 4. Какие должности и сколько их потребно для существования государства? Какие должности необходимы, но полезны для хорошо устроенного государства? Вот вопросы, решения которых имеет большое значение для всякого государства, в частности, для государств небольших. Что касается больших государств, то в них можно и должно установить такой порядок, чтобы определенной должности соответствовал определенный круг деятельности. Большое количество граждан дает возможность многим из них вступать в должности, так что на одни из должностей можно назначать одно и то же лицо лишь по истечении продолжительного времени, а на другие всего один раз. Да и всякое дело будет делаться лучше, когда о нем будет заботиться человек, занятый одним делом, а не многими. 5. В небольших государствах по необходимости приходится сосредоточивать в руках немногих граждан много должностей. Вследствие малонаселенности нелегко устроить так, чтобы многие занимали должности, да и где взять тех, которые станут их преемниками. Правда, и для небольших государств иной раз бывают нужны те же самые должности и законы, что и для больших. Разница только в том, что в небольших государствах зачастую одни и те же должности приходится возлагать на одних и тех же лиц, в больших же государствах к этой мере приходится прибегать лишь по прошествии значительного промежутка времени. Поэтому в небольших государствах ничто не препятствует возлагать много поручений на одних и тех же лиц, так как эти поручения одно другому мешать не будут. Да и вообще при малонаселенности государства неизбежно из должностей делать своего рода вертелы, светильники. 6. Итак, если мы сможем указать, какое количество должностей должно непременно существовать во всяком государстве, какие должности, хотя в них нет настоятельной необходимости, все же должны быть лицо всякий, зная это, легче сообразит, какие именно должности легче всего свести в одну должность. Следует не упускать из виду и того, о каких делах в зависимости от местных условий должны иметь попечение многие должности и о каких делах повсюду должна иметь верховное попечение одна должность. Например, нужно ли для наблюдения за порядком на городском рынке назначать одного агнома а для тех же целей в другом месте другого агнома или одного и того же во всем городе и еще вопрос следует ли распределять должности в соответствии с характером подлежащих их ведению дел или же соображивясь с людьми я имею в виду, например следует ли одному должностному лицу наблюдать за общим благочением или нужно особое должностное лицо для наблюдения за благочением детей и женщин 7. Необходимо считаться, наконец, и с различием видов государственного устройства. В связи с этим следует задать себе вопрос, есть ли разница или нет в характере должностей в каждом из видов государственного устройства. Например, одни и те же ли должности являются главными в демократии, олигархии, аристократии, монархии, безотносительно к тому, замещаются ли эти должности людьми равного и одинакового положения, или же в одних государствах людьми одного положения, в других – другого. Например, в аристократии в должностными лицами являются люди образованные, в олигархиях – богатые, в демократиях – свободно рожденные. Или же некоторые должности оказываются различными в зависимости от различия видов государственного устройства, но только в одних случаях оказывается полезным, чтобы они были одинаковыми, а в других – разными, так как уместно придать одним и тем же должностям иногда широкий круг деятельности, иногда узкий. 8. Некоторые должности свойственны особенно тому или иному виду государственного строя. Например, должность пробулов не свойственна демократии – Совет же — учреждение демократическое, ведь обязательно должно существовать такого рода учреждение, которое имело бы своей задачей предварительное рассмотрение проектов, поступающих на решение Народного собрания, дабы последний не тратило на обсуждениях слишком много времени. Если эту должность занимает небольшое число лиц, то это признак олигархии. Но небольшое число пробулов стоит в связи с самим характером этой должности. Отсюда ясно, что она является характерной особенностью олигархического строя. А где имеются и пробулы, и совет, там пробулы стоят выше членов совета, потому что член совета характерен для демократии, пробул — для олигархии. 9. Значение совета утрачивается в такого рода демократии, где само народное собрание занимается всем. Случается же это обыкновенно тогда, когда за участие в народном собрании выдается щедрое вознаграждение. В таком случае, имея досуг, собрания устраивают часто и сами выносят решение обо всех делах. Педаномы, гинекономы и другие должностные лица, имеющие подобную область ведения, все это должности свойственной аристократии, а не демократии. Каким образом гинекономы могли бы, например, запрещать женам бедняков выходить из дому? Гинекономия, впрочем, не свойственна и олигархическому строю, ведь жены олигархов живут в роскоши. Однако сделанных нами замечаний вполне достаточно. 10. Теперь нужно постараться основательно обсудить вопрос о способах замещения должностей. Различие этих способов сказывается в трех отношениях. Из соединений их неизбежно вытекает самое разнообразие всех способов. Во-первых, кто назначает на должности? Во-вторых, из кого они замещаются? В-третьих, каким образом это происходит? В соответствии с этим существует три разновидности. На должности назначают либо все граждане, либо некоторые из них, либо из всех, либо из некоторых определенных, например, из граждан, удовлетворяющих имущественному цензу, или из родовитых, или из выдающихся своей добродетелю, или из отличающихся чем-либо другим подобным, например, в мегарах из числа возвратившихся из изгнания и принявших участие в борьбе против демократии, притом либо путем избрания, либо посредством жребия. 11. В свою очередь эти способы можно соединять по два. Я имею в виду следующее. На одни должности назначают некоторые, на другие – все. Одни должности замещаются из всех, другие – из некоторых. Одни путем выбора, другие – по жребию. При каждом из этих соединений, опять-таки, возможно четыре различных способа. Либо все должности замещаются из всех путем выбора, либо все из всех – по жребию. Притом либо из всех вообще, либо из какой-то части всего населения, например, по филам, демам, фратриям, до тех пор, пока через должность не пройдут все граждане. Либо постоянно из всех, либо в одном случае так, в другом иначе. С другой стороны, если назначают некоторые граждане, то либо из числа всех путем выбора, либо из числа всех по жребию, либо из некоторых путем выбора, либо из некоторых по жребию, либо в одном случае так, в другом иначе, то есть либо путем выбора, либо по жребию. Таким образом, получается 12 способов, не считая тех, которые получаются из соединения подва. 12. Из указанных способов два отвечают демократическому строю — это когда все граждане назначают на должности числа всех же граждан путем выбора или по жребию, или посредством соединения того и другого. Так что одни из должностей замещаются путем выбора, другие — по жребию. А если не все граждане участвуют в назначении на должности их числа всех или некоторых, по жребию или… или путем выбора, или посредством соединения того и другого… Или если одни должности замещаются из всех граждан, другие из некоторых, путем выбора ли, или по жребию, или посредством соединения того и другого, то есть так, что одни должности замещаются путем выбора, другие по жребию, то такой способ соответствует строю политии. Если же в назначении на должности из числа всех участвуют некоторые, и самое назначение производится путем выбора или пожребию, или посредством соединения того и другого, одних пожребию, других путем выбора, то это будет способ свойственной олигархии. И еще более свойственна олигархия замещать все должности одновременно путем выбора и пожребию. 13. Назначать на одни должности из числа всех на другие из некоторых способ, свойственный скорее политии с аристократическим оттенком. Олигархический способ. Назначение на должности производится некоторыми из числа некоторых, безразлично, будет ли при этом применяться жребий, хотя жребий применяется реже, чем избрание, или некоторые из некоторых обоими способами. Четырнадцать. Аристократическому же строю свойствен тот способ, при котором в назначении на должности из числа всех или некоторых участвуют некоторые или все, причем назначение производится путем избрания. Вот сколько есть способов назначения на должности, и вот как они распределяются в зависимости от того или иного государственного устройства. Теперь станет ясно, какие способы для какого государственного строя подходят. Ясно и то, как должны замещаться должности, каков круг действий для каждой из них и какие есть должности. Под кругом действий должностного лица я разумею, например, то, что в области его ведения входят государственные доходы или военная охрана. Само собой разумеется, круг действий для должностей различен, и одно дело, например, должность стратега, другое наблюдение за заключением торговых сделок.